Ангельские ритмы. Глава 6. Рядом с тобой. Текст читает Оцаро. И что теперь? Есть у тебя какой-нибудь секретный боевой навык? Слушай, тут не будет никакой паузы. Продолжение следует, как в какой-то сёнон манге. К тому моменту мы находимся уже на тридцатом уровне подземелья, и босс стремительно к нам приближается. Под ее плащом я увидел вдруг отблески света от чего-то, напоминающего кота. Ты союзник Ангела? Нет? Еще представитель учсовета. Что ты вообще делаешь в таком месте? Просто так атакуешь прохожих? Ты вообще разговариваешь с кем-нибудь? Я не дал шансу нашему оппоненту ответить на все эти вопросы. У меня просто не было выбора, если мы хотели выжить. Я знаю, что ты хочешь сказать. Да, именно так, как ты и думаешь. Давай. «Давай к нам!» «Эй, не сдавайся, пока другие пытаются продолжить диалог!» «Бух!» Я подумал, мой нос, наверное, сейчас лишится своего пристанища. И тем не менее, каким-то непостижимым образом я таки смог уклониться. Мы с Юри Б. были просто шокированы. Нам пришлось отступить. «Не выйдет. Похоже, у нас нет шанса на мирное решение». Нам придется ее грохнуть. И как? Использую какой-нибудь навык. Это не новая драка. Знаешь, о каких-то способностях вообще речь может быть. Да Доделай хоть что-то. Тогда я запугаю ее до смерти криком. Но ты только послушай. Büyük块! М -м -м -м -м -м, я сейчас оглохну. Hey Опа. юрий П. правилась от оцепенения. Хотя, может, она просто блефует, на самом деле та еще слабачка. Как насчет протестировать ее нашей внезапной атакой? Нет, ты скорость-то хоть видела ее движение? Она же вообще не человеческая! Хм. Ее репе, как всегда, настолько беспечно атакует с пустыми руками. Пласть девушки слегка покачивался, лезвие ее меча мерцало в полумраке. Перед ее атакой я все же решил помешать Юри П. Бац, Юри П покатилась к уборям. Насколько пряди ее челки на мгновение выпрямились в ровную прямую линию. Я сделал это, даже не колеблясь. Если бы она продолжила атаку, ей бы просто вскрыли живот. Ты чего творишь? Нельзя без союзников! Юри П получила сто очков повреждений. Подняв голову, я увидел клинок девушки, взмывающий воздух. Плохо. Ну вот, я снова пнул ее, еще сто очков повреждения и быстро убрал ногу. Вдруг меч вонзился в носок моего ботинка. Еще бы немного, и я бы точно потерял ступню. Я скинул ботинок и отскочил назад, только вот дистанция между мной и Юрипе увеличивалась еще больше. «Эй, смотри сюда! Я твой противник!» Крикнул я, встав. «Эй, лидер здесь я, и тебе иметь дело со мной!» «Ты не понимаешь, я пытаюсь наиграть наживку!» «Тогда не говори так, будто ты тут главный! Мог бы хоть более жалобно тогда!» «Это как интересно!» Ну, к примеру, пожалуйста, напади на меня, ведь я когда-то шпионил за тобой. Ну, когда ты меняла белье. Понял. Я мысленно повторила то, что сейчас услышал. Ладно, пора. Эй, быстрее! Атакуй меня! Ведь я однажды шпионил за тобой, когда ты меняла белье. Интересно, какая мне роль уготовлена? Хоть она посмотрела и повернулась ко мне. Ок, камон. Ну давай же, скажи что-нибудь еще повульгарнее. Знаешь, такое гневное выражение лица столь прекрасно. Просто круто. Ну давай, еще чуть-чуть гневнее. Ха -ха -ха. Говорил я, отступая. Точно! А теперь подумай, как она может принимать ванну в таком месте. Слушай, а ты точно хорошо вымылась? А я, кажется, что-то чувствую. О нет, я не могу держать таких извращенцев в команде. Я тебя уволю на обратном пути. А кто по-твоему, мне приказал так себя вести? Хотя это все же произвело эффект. Лицо девушки не выражало ничего, кроме желания убийства а она полностью была сосредоточена на мне. Превосходно. Я привлек ее внимание, а значит продолжает отступать Юри П. вне опасности. Только вот что потом. Да, точно. Дождемся товарищей. Мы все же не поодиночке. Мы команда. Если бы здесь был хоть грамм фантастики, сейчас бы это выглядело как появляющийся из ниоткуда ой ямы и все остальные, включая ноду, со своим странным оружием. В пятером мы точно не проиграем. Самая мощная пятерка в мире. Нужно просто продолжать отступать до этого момента. Треск. Что это? Что произошло? Хотя девушка все еще стояла позади нас, ее открытый клинок был обогрен кровью. Правая половина моего тела внезапно начала тяжелеть. Что? Откуда это чувство? Правая нога начала промокать в чем-то теплом. Девушка повернулась ко мне спиной. Так, погодите секундочку. Юрипа -по здесь, нужно подбодрить ее. Нужно удержать ее атаку на себе. Только что-то сознание немного туманится. «Да ничего хорошего не сказать. Быстрее скажи мне что-нибудь. Только что мне сказать? Я не знаю. Все... Все... Все еще не окончено!» Девушка обернулась. Интуиция не подвела? Я уклонился. Да она только одежду мне порезала. Но почему так тяжело? Такое чувство, что я сейчас просто упаду. Но ведь я все еще стоял, удерживая все оставшиеся силы. еще! Снова уклонился. Она продолжила нападать. Снова и снова уклоняясь. Подумаешь, одежду испортил. Я абсолютно был в полном порядке. Все было замечательно. Он скомыслишь. Чего? Что еще за узко мыслишь? Это ее коронная фразочка? Или может она говорить так каждому противнику, разгадавшему все ее атаки? Ты не видишь, что твой вид даже человеческим назвать нельзя? Быстро ляг на землю! Ты о чем? Я ведь в полном порядке, так? Эй, против такого противника тебе лучше бежать отсюда! Я задержу эту сучку здесь! Как ты вообще можешь стоять? У тебя нет ни одной руки. Осталась только одна нога. Даже твой чертов подбородок и тот отрезан. Как это возможно? Если кто-то продолжает стоять после таких ран, не значит ли он... Не значит ли... Что он зомби? Не шути так. У меня еще много вариантов. Даже в такой ситуации я все еще хочу сказать тебе одну вещь. Юрий П., говорю. Только наружу не вылетело ни звука. Лишь звуки дыхания. Треск. Голова зазвенела. Левым глазом не видно было вообще ни черта. А, значит, ты все-таки меня достала? Юрий П., Это все потому, что я хотел сказать тебе. Девушка одернула меч и направила его точно на мой правый глаз. Какое долгое движение. Куда делась вся скорость? Я точно уклонюсь от такого удара. Ну давай. Взгляд: Удар. Звук удара, и мир погрузился во тьму. Что произошло? Мне не удалось уклониться? Шелест, шелест, меня тащат куда-то. Я что, упал? Эй, что произошло? Хотел я спросить, только вот наружу вырвался один лишь тяжелый звук дыхания. Шелест, шелест, черт, что произошло? Юрепе, скажи мне. Шелест, шелест. Я услышала звук отчаянной одышки. Это ты тащишь меня. Юрипе, П. да брось ты меня и выбирайся сама отсюда. Я попыталась дотянуться рукой до того, кто был впереди меня. Только пошевелить удалось лишь тем, что было до локтя. Что случилось с рукой ниже? Парализовано? Дотянувшись, я ткнул кончиком локтя в него. Что такое? Я услышал низкий голос. Вот это я лишь мог говорить. А, а. Мы уходим, отступаем. Шелест, шелест. Под покровом темноты, да только против нее толку мало. Она найдет нас и по нашему дыханию. Если она все еще так быстро, вам бы самим выбраться отсюда. И если бы. Ну, правда. Если бы я только знала, какой катастрофой это закончится. Я бы не потащила тебя сюда одного. Прости. Прости. Я просто отвратительный лидер. Я всегда думала только о себе. Полагаю, что забочусь о вас. Когда? Когда? Когда вышло так? Шелест. Шелест. Торопитесь, бегите. Она слишком опасна. Я не дам тебе умереть. Я не оставлю тебя здесь. Ты не будешь похоронен здесь. Я должна тебе вернуть назад. Ты беги уже. Я должна. Я должна. Хлопок. Юрий П. упала. Должно быть удар со спины. Я знал, что она была очень близко ко мне. Я чувствовал ее слабое дыхание, колеблющееся прямо на себе. А, черт, если бы я только мог говорить, если бы только мог поднять руку, погладить ее по голове, если бы я мог, мне бы стало легче, сейчас столь бесполезный труп вроде моего и при этом пытаюсь убежать оставляя спину беззащитной перед врагом. Тебя убьют. Пожалуйста, пожалуйста, не плачь больше. Наша выдающаяся минс лидер. Это ведь сон. Почему я сижу на парке в качелях? Напротив меня, наполовину уже в воздухе на тех же качелях, Юрий П. Между нами едва различимая дистанция. Я так хочу дотянуться до нее. Не получается. Ха? Ну да. Это же качели. Они именно так и работают. Раскачайся. Отталкивайся. Юрий П. говорит со мной голосом из прошлого. Я отталкиваюсь всеми ногами. Взмываю воздух. Но теперь Юрий Пэ, внизу. Теперь она у земли, а я в воздухе поменялись ну как интересно спрашивает юрий п а кого она спрашивает я уже студент знаешь ли не похоже что она слышит мой голос но мы все еще продолжаем качаться на качелях что я я же ничего не говорил юр п продолжила Если вы все счастливы, это хорошо. Мне, в общем-то, больше ничего и не нужно. Если это так, тогда я полностью довольна. Она улыбалась своей фирменной улыбкой и засмеялась. И только тогда я поняла. Вот что действительно дает ей силы. Это и только это. Если я не могу улыбаться... Если я не могу улыбаться... Оставаясь с ней и на нее стороне, она не может быть счастлива. Я встал на тонкую доску качелей. Я пойду дальше. Я пойду дальше и буду улыбаться. Ради тебя. Земля исчезла. Качели превратились в узкую дорожку между жизнью и смертью. Без сомнений, я ступил на нее. И Юрий П. открыла глаза. Я держала руку Юри Пе. Это точно, это точно была она. Юри П. И, наконец, я смог вымолвить слово. Ты почему... Не плачь, Юри Пе. Это был долгий путь. Може, улыбнись мне. Что? Да как я могу сейчас улыбаться? Серьезно? Ну что ж, ладно, раз я один только могу. Ты придурок! Ну это так странно. Она смеялась и плакала. Ты правда придурок Кината? И ведь поэтому ты позволила мне быть на твоей стороне, верно? Пожалуй, я оттолкнулся всеми четырьмя вернувшимися на место конечностями и попытался встать. Встал. Что произошло с тобой? Знаешь, я бы и сейчас продолжил двигаться. К как это возможно? Ты можешь двигаться? Да, немыслимо. Только вот где-то девушка. Мы окружены тьмой и ни черта не видно. Я сконцентрировался, собрал все свои мысли. Должен был понять, где она. Мой живот почувствовал касание клинка. Она была прямо передо мной, прямо перед моими глазами. Сердце забилось диким, невыносимым темпом. Каждая клетка и атом моего тела кричали от боли, как будто меня разрывали на кусочки. Дотянувшись до лезвия рукой, я коснулся его и крепко сжал. В мгновение ока она отдернула лезвие, и от попадания я оттолкнулся, что есть сила земли. «Не отпустить! Враг прямо по курсу!» С этой мыслью я ускорился так быстро, как только смог. «Я не сдамся!» Поддавшись всем весам тела, я мгновенно взяла ее захватом локтя. Из-за распоротого живота куча всего вывалилась из него. Перед тем, как окончательно потерять сознание, я должен был усмирить ее. И я надавил подбородком на точку пульса у нее на шее всеми оставшимися силами. Я снова во сне, в том же парке. Только на этот раз здесь какая-то вращающаяся гигантская шарообразная конструкция, название которой я даже не помню. И мы в ней. Юрий П. на противоположной стороне. Конечно, я попробую дотянуться до нее, но у меня снова ничего не выйдет. Ну, это же сны, такие у них законы. Пошли, говорит Юрий П. спрыгивая. Она все вращается и вращается. Волосы Юрипы развиваются на ветру. Красиво. Конечно, говоря о том, что Юрипы сама по себе очень милая, можно все равно начать с волос. Интересно, да? Спрашивает она. Нет? Отвечает сама себе. А я даже и ни слова не сказал. Юрипы, почему ты вечно одна? Ее вид сейчас мог кого угодно сделать одиноким. «Я буду здесь, рядом с тобой. Я буду улыбаться!» Схватившись за опору конструкции, я приблизился к ней. Хоть центробежная силы и выталкивала меня обратно, я цеплялся и двигался навстречу ей. Юрий Пелинило приоткрыла рот и наблюдала. «Давай, еще один шаг, и тогда я буду рядом с тобой». «Я буду смеяться ради себя. Карусель распалась, и мы медленно провалились в тот мир, откуда исчезла земля. Я открыл глаза. До меня доносились звуки голосов и разговоров. «Ча, а я, мои нота. «Вы, наконец, пришли, кучка уродов!» «Конечно, это отняло у вас столько времени. Кажется, я могу двигаться снова. Но я такой осел. Как долго я был без сознания. Раны на моем теле уже залечились. Так что, возможно, весьма долго. Но тогда прошло не так много времени, прежде чем я смог двигаться. Так ведь? Ну и что произошло на этот раз? Хотя, по сравнению с этим, тут целая куча вопросов, да. Как дела? Ну, разузнали что-нибудь? О, Хинада, ты проснулся? Отлично. Сделаем все в норме. А, да, вроде неплохо. Кстати, эта девушка была одной из сообщников ангела. Жаль, но нет. Она простой человек. Эй, как она может быть простым человеком с такими-то боевыми навыками? Да, ее уровень и правда превышает обычный. Чёрт за черт там! Оглянувшись, я увидел луч света. Девушка была связана. Ее плач был широко распахнуть, и из-под него проглядывали ее тонкие и бледные конечности. Черт возьми, как с таким телом она могла выполнять такие атаки? Она же вправду обычный человек. Что за тренировкам она подвергалась? Итак, а главный брос все-таки остался внизу? И вообще, следующий вопрос. Он мой, сказал Нода, вращая оружием одной рукой. Ну-ка, погодите. Прежде чем ты станешь центром внимания, сначала ответь на несколько вопросов. Нода, почему ты убежал? Ты стал одним из нас, ведь так? Я не убегал? О, да, конечно. Так это он всякую хрень несет. Нода в сторону затылка Ча Кончиком своей алибарды. Он сказал, что Юрепе была его женой а, Ну, значит Главный герой тут он А я-то уж подумала, что Здесь нет места для меня Может быть, где-то еще Ты сволочь Ты что, реально думаешь, что это игра? Да, это мое дело И в этом нет большего абсурда, чем ваши теории жизни после смерти. Тогда ты вернулся, потому что снова будешь героем. Точно. О чем ты вообще только думал? Хм, о битвах. И он принялся вращать орудие. Почему? Ни черта не понимаю. Хм, это вот примерно как ты интересуешься девушками. Пошутил Ча. Он, видать, про меня. Чего? Его целью была юрий П? А как она умудрилась вообще стать подобной целью? Я окончательно запутался. Это не может быть. юрий П? ты что, реально одобряла это? Ну, хотя, когда я встретила ее в первый раз, я тоже подумала, что она довольно красивая. Хотя я уже давно перестала смотреть на нее подобным образом. В любом случае, где она вообще и почему ее нет рядом сейчас? Да расслабься ты, у меня девушка получше. Вот и правильно, Юрий Пэ не то собственность. Эй, зачем вам такое соревнование? Отзвуки наших голосов порождали далекое эхо. Когда я пришел в чувство, я понял, что сам иду навстречу к Юри Пэ. Я думал во сне о качелях. А как я смог преодолеть ту дистанцию? Я думал во сне о карусели. А почему я видел там людей, наслаждающихся своим одиночеством? Пол больше не исчезнет. Я приблизился к ней, чтобы дотронуться. Оружие. Мы можем сделать здесь оружейную мастерскую. Как всегда, всем и прочим, совсем совсем неважных сейчас вещах, я залез в карман. Все нормально. Я вытащил шутиху, которую она когда-то мне оставила. Она все еще выглядела так, как будто только что оказалась у меня в кармане. Ха -ха. Так вот, значит, как. Одна загадка решена. Она была наполнена желанием сохранить мне жизнь. Она стала воскрешающим зельем. И даже если я ее сила полностью истощена, я могу использовать ее как игрушку. И я надул на нее... Фу. Игрушка начала свое вращение а, Как ты здесь оказался? А, не слепи меня фонарем, я же и так близко стою О, шутиха угу, Она крак крэк Смотря на нее, мне стало смешно Блин, ты меня поражаешь У тебя точно детство в заднице заиграло Да, ты вправду странная. Чего ты сказал? Я говорила о своем сне. Ты тоже подуй. Блин, ну почему сейчас? Посмотрел, бы лучше вон. И Ноду с оружием привели. Давай, быстрее, Дунь. э Т У тебя с мозгами все в порядке. Да, все нормально. Давай, Дунь. Если я сделаю это, тебе станет лучше. Да. тихо, снова завертелась, ее дыхание коснулось моей руки, слегка пощекотав. Ну и что? Что это значит? Интересно, да? Ну вроде. Хорошо. Ты меня пугаешь. Просто продолжай, радуйся. М -м -м. А это правда интересно. Блин! Эй, не плюйся. А хочешь так? Ту -ту -ту. Давай ты тоже. Мы по очереди дули нашу тиху. Я мог смеяться рядом с ней, мог смеяться вместе с ней. Как же это здорово! Даже в таком мире я смог достичь этого. В следующий раз на качелях покатаемся. Ну что, а на качелях кататься будем? Если бога грохнем. Чёрт, похоже, я слишком сильно дуну. Что-то меня подташнивает. Ребят, я бы, конечно, не хотел нарушать столь трогательную атмосферу. Раздался голос неподалеку от нас. Да нет никакой атмосферы. Что случилось? Юрий П. моментально вернулась в режим лидера. Ты, конечно, можешь говорить это как угодно, но вот только мою руку ты все обслюнявила. Но да опять смылся. Чё? «Да почему?» А, я его не понимаю!» «Извиняюсь, но здесь есть кое-что еще более непонятное!» «Нехорошо!» «Хоть Чай погнался за ним, после этого девушка исчезла!» а? «А? яма? а ты вообще чем занимался?» «Я охранял ваши вещи! Если бы сперли нашу дуб, вот это было бы большой проблемой!» «Да...» Ты проделал такую большую работу? Хм, знаю. Хлоп. Ао Яма получил от Юри П. Поторопись и пошли на поиски. Ну и кого искать-то? Ноду? ЧА, Ту девчонку? Или Бога? Всех! Их всех! Юри П. внезапно сорвалась с места. Три вперед, два назад. Так ведь было в песне, да? Ну да, вроде того. Абсолютно аналогичное ощущение. Итак, настроя, а uh -huh. Что дальше было в песне? Uh -uh. Никогда не приглашайте вперед. Да, точно. Именно такое чувство. Эй! Давай быстрее! юрипа уже убежала. Да, знаю, я знаю. Немного обескураженный, я бросился в догонку за П.